Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился. Только банк хлопнул, депро гимназии превратилась в гимназию. И исправника сменили, дав ему за распорядительность место частного пристава в губернском городе. Братья изотовых по-прежнему кричат дугран-гранн, и Оренбург и бегают по городу с рассказами о самых свежих новостях. Аптекарь Фома Фомич потолстел еще больше, и, несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив медвежье сало по четырнадцати копеек и продав его по восьми гривен в фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избиении медведей. «Говорил я вот тогда Ольге Павловне, Какой из этого Дениса Конократ выйдет? Ну и что же, недели не прошло, свел мою пару серых мерзавиц. А вы знаете, что это он? — спросил я. Как же не он? Ведь его судили в прошлом году за Конократство и разбой. На каторгу пошел. Ах, как мне было его жаль! — грустно сказала Ольга Павловна. Бедная дама порядочно постарела за эти годы. И, несмотря на то, что по словам Фомы Фомича, который сказал мне это по секрету, она вымазала на свою голову фунта четыре медвежьей помады, волосы ее не только не стали гуще, но даже поредели. Впрочем, шиньон так хорошо закрывает их, что решительно ничего не заметно. 1883 год